Глава тринадцатая «Удивили!» – протяжно сказал Кларк Розенберг на следующий день. И неизвестно, чего больше в голосе – восхищение или непонимание. «Не думал, что вы такая прыткая, Майя!» Сыщица чувствовала на коже очаги горящих красных пятен. Прятать глаза нельзя, но безумно хотелось. «Ну что за глупая ситуация?» «Не смущайтесь так. Знаю, это ради дела. Разве придет в голову молодой женщине флиртовать со стариком? Ведь так?» Поначалу такая убедительная речь начальника в конце закончилась на таком неуверенном вопросе, что нервы девушки, натянутые гитарной струной, зазвучали смехом. Майя смеялась все громче и громче, да так заразительно, что господин Розенберг не удержался, уголки губ дрогнули. «Бедняга! Он-то не знал, кто скрывался под личиной достопочтимого королевского травника!» «Не переживайте, такого больше не повторится!» Майя почувствовала, как тиски, сдавливающие грудь, ослабли. «Да, именно, повтора не будет! Ни за какие коврижки! Сыщица не будет иметь дел с этим интриганом!» «Как не повторится?» Начальник не ожидал, что девушка так категорично отреагирует на его слова. Думал немного пожурить, но теперь над ним висела угроза срыва гениального плана. Никак, ну никак нельзя этого допустить. Майя захлопнула открывшийся рот ровно за мгновение, как обличила травника. Как высказала бы все известное про сговор с той преступницей, как выдала бы все его секреты. «Нельзя, Майя, нельзя!» – уговаривала девушка себя. «В тебе говорит злоба. «Подумай о себе, что с тобой станет после разоблачения!» Абстрагировавшись таким образом, справилась с приступом откровения, словно раздвоилась и соединилась вновь с другим показанием душевного равновесия. Но в груди по-прежнему торчал раскаленный болт. «Майя, я не осуждаю подход к делу. В конце концов, сам поручил такое задание. Ну, а вы...» <класс> <класс> «Что-то я забыл, что хотел сказать». Сыщица первый раз наблюдала, как начальник с трудом подбирал слова и тушевался, чувствуя себя не в своей тарелке. В итоге неосознанным движением руки взъерошил волосы на голове и выпалил. «Следуйте плану, а мне нужно отвезти жену в театр!» Кларк выскочил из-за стола и на ходу накинул пальто на плечи. «Но вы только пару месяцев назад ходили!» Фраза, как «Юркий воробей» выскочила прежде, чем девушка успела спохватиться. Все сотрудники отдела знали, что поход в театр с любимейшей супругой начальник мог вытерпеть максимум раз в год. Кларк Розенберг пораженно застыл у дверей, повернулся в полоборота подопечной и растерянно оправдался. «Да-то, наверное...» Похоже, сам не ожидал, что будет настолько смущен ситуацией, отчего вылетел в коридор еще быстрее. Оказывается, даже матерые волки с испытывают неловкость. — Куда это он помчался? — заглядывая в кабинет, спросил Мирт. — Глаза на выкате, волосы дыбом. Узнал что-то? А что, нас не взял? Молодой человек уже был готов собраться и бежать следом, но Майя остановила. Сказал, что в театр. Трудно было сказать что-то красноречивее этого молчания. Мирт пристальным взглядом ищейки окинул взглядом стол, обстановку комнаты и остановился на сдвинутом в сторону стуле. А Кларк Розенберг всегда задвигал за собой стул, как бы не спешил. Мужчина вопросительно посмотрел на Маю, но та лишь развела руками. Ничего не знаю. «Слушай, раз начальство так рано свалило, может, и нам не стоит упускать шанс? Не хочешь поужинать в уютном ресторанчике?» Майя хотела отказаться, а потом подумала. «А почему бы и нет? Проветрю голову и отвлекусь. Нужно выкинуть трияна из головы. А давай!» Сам не свой от счастья, Мирт выскочил в коридор с криком «Дай мне пять минут!» «Начальника нет, можно и поорать на весь отдел», — вслух произнесла Майя. «А где тут зеркало? Надо привести себя в порядок». Майя надеялась, что заведение Мирт выберет не слишком помпезное. Быть выставленной с позором не хотелось. Дресс-код как-никак обязывал, а на девушке обычная одежда и уж точно не вечернее платье. Мужчинам с этой точки зрения было куда проще. Брюки и рубашка смотрелись одинаково уместно везде. И на работе, и в забегаловке, и в хорошем ресторане. «Быть женщиной – одни проблемы», – мелькнула в голове у Майи. «Любишь дархнисткую кухню?» – шагая в такт девушке, спросил Мирт. «Не имею ничего против». Сыщица повернулась к мужчине и отметила, что на улице тот смотрелся совершенно по-другому, нежели в конторе. Или сам чувствовал себя по-иному. Нет скованности в плечах, глаза смотрят без напряжения, более мягко. Даже вечный прищур хитрых глаз ослаб. Ресторан выбрали по единому порыву душ. Уж больно привлекательно сияли магические шары в окнах. В каждом сгустке энергии проигрывался красочный сюжет, и можно выбрать столик, освещенный определенным настроением. У одних посетителей проигрывалось нечто романтическое, у других – героическое а у третьих и вовсе яркие животные, они пришли с детьми. «Можно самим заказать тему? Как здорово!» – оживилась Майя, ходя между столиками и выбирая уютное местечко. Только прошло время полдника, но еще не настало ужина. Свободных столиков хоть отбавляй. «Конечно, на последней странице меню найдете список роликов», – вежливо ответила официантка, не торопя гостей с выбором. «Выбирайте столик, который нравится, а атмосферу создадим». Что-нибудь романтическое? Могу посоветовать «Двое на фине», «Рисковый роман» и «Утопия в стиле мю». Майя быстро посмотрела на Мирта и отрицательно качнула головой. «Нейтральное, мы коллеги». Мирт посмотрел так, словно вообще не понимал, почему сыщица оправдывается перед официанткой. И словно совсем не был против тех утопий в стиле мю. «Как тебе этот столик? Из окна видно соборы и площадь волшебников». Приглашая за столик, Мирт заботливо отодвинул стул для спутницы. Майя посмотрела за стеклянную стену и залюбовалась видом. Площадь волшебников в зимнее время года преображалась, как девица на выданье. Сверкали гранями в свете уличных фонарей ледяные палатки мелких торговцев и магических ремесленников, где торговали преимущественно слабые маги, зато из-под полы сбывали редкие контрабандные диковины. Огромные фигуры гербов таинственных магических родов-основателей светились изнутри, распространяя в пространство неповторимый флер ароматов. Майя знала, что в морозном воздухе запах будет отчетливо слышен, и пожалела, что находится в помещении и не чувствует его. А в центре площади в этом году залили каток, и толпа пестрела кучей малой на льдистом полотне, словно свора жучков. «Мне еще никто не отодвигал стул!» призналась девушка и виновато улыбнулась за промедление. «Оказывается, это так приятно?» «Неужели? Не верю!» Мирт сел напротив и открыто улыбнулся. «Девушки любят лукавить!» «Наверное, у тебя большой опыт в отношениях с девушками?» Майя протянула руку к меню, но Мирт накрыл ладонь девушки своей, остановив. «Не находишь, что опытный мужчина лучше желторотого юнца?» — Не знаю, не имела опыта ни с тем, ни с другим. Сыщица высвободила руку из плена. Даже ладонь зачесалась от неловкости, и сыщица натянуто улыбнулась. — Не надо. — Да ладно тебе, расслабься, я же по-дружески. Пожал плечами Мирт и зашелестел страницами меню. — Чем сегодня хочешь поужинать? Есть предпочтение? Я был здесь несколько раз, поэтому могу посоветовать пару-тройку беспроигрышных блюд. — Отлично, доверюсь твоему вкусу. «Я всеядна, в разумных пределах, конечно». Мирт подмигнул и перевел взгляд на ладонь, которую Майя не переставала чесать. «Ожидается премия?» – вспомнил он поговорку. «Себе-то руку на разорительную выплату начешешь. Начальству поплохеет». «Хах, да нет, сама не знаю, что такое». Девушка собрала всю силу воли и старалась больше не притрагиваться к ладони. Неловкость растаяла, словно дымка. Майя неторопливо тянула согревающий настой из трав, вина и щепотки приправ, медленно вкушала экзотическую дархнистскую кухню и начала получать удовольствие от вечера. Кухня здесь оказалась просто пальчики оближешь. Без стеснения заказывая вторую тарелку горячего, девушка вдруг подумала, что при триянии осилила бы и половину порции. Определенно это была превосходная идея пойти поужинать с коллегой. И компания приятная, и еда вкусная, и настроение ползет вверх. «Ваши багровые пики!» — голос официантки резанул слух Майи. Девушка вскинула глаза вверх, но ничего необычного не заметила. Та же темноволосая и темноглазая девушка в форменном фартуке. Тот же бейджик, гласящий Гленнис. «Это мне!» — Мирт отодвинул пустую тарелку, освободив место перед собой, и предвкушающе улыбнулся, как довольный кот перед миской сметаны. Но тут багровые пики со шлепком упали на брюки мужчины, запачкав красным белоснежную рубашку, матовую скатерть и фарту к официантке. «Простите, простите!» Гленнис слишком наигранно прикрыла ладошкой рот, и на секунду Майе показалось, что та нагло смеется. Но нет, нет, не может быть, показалось. Хотя в случае с даром Люми редко что кажется. Надо быть настороже. Мирт вскочил на ноги и открыл рот, собираясь отругать официантку, но глянул на Майю и сдержался. «Я сейчас!» – бросил, уходя растерженной походкой в сторону уборной. Официантка сложила руки на груди и как-то слишком нагло разглядывала Майю. «Нет, пожалуй, слишком, это мало описывает ситуацию. Она совершенно наглым образом кидала требовательные взгляды в сторону девушки». Колокольчик догадки звякнул в голове Майи, сердце подскочило к горлу, но сыщица смогла не показать момента прозрения. Максимально незаметно обратилась к Дару и посмотрела на ноги официантки. «Ага, огромные мужские ботинки, дальше можно не смотреть». У Майи сложилось стойкое ощущение, что Триян знает, когда девушка прибегает к помощи силы. Илюмия постаралась остаться невозмутимой, словно бы и не поняла, кто стоит в паре метров от столика. «Девушка, что вы стоите?» Собравшись силами, Майя посмотрела прямо в глаза иллюзии, на добрую голову ниже настоящих серо-коричневых глаз. «Бегите за магочистителем, ваш гость уже заждался!» Щека девушки дернулась от напряжения, и Майя стала увлеченно жевать. «Только бы не показать, какую власть имеет над чувствами девушки!» «Представляю, как тогда перекосила Трияна», – мстительно подумала девушка, а вслух добавила масло в огонь. «Или позвать администратора». Похоже, что стратегия травника потерпела крах, а он не знал, что делать дальше – продолжать играть или прояснить все здесь и сейчас. Судя по поведению, мужчина не сомневался, что Майя с первых секунд раскроет личину. «Долго еще ждать?» Майя положила кусок мясного филе в рот, щедро окунув острый соус но даже не почувствовала вкуса, до того волновалась. Сыщица терялась и не знала, как теперь вести себя с негодником. еще не продумала тактику, не осмыслила возможные причины предательского поведения. Не проанализировала, точно ли тот на стороне врага. Мысленный подзатыльник за предвзятые мысли оказался кстати. Острый соус начал ощущаться перцем на языке. Цокот каблуков такой реалистичный, подумала Майя, не поворачивая головы. Какая же качественная иллюзия. Правильно, пусть думает, что перестарался, вот поэтому я его и не вижу. Долгое ожидание возвращения взрывоопасной парочки далось тяжело. Майя съела все подчистую, не зная, чем занять руки. И бедный живот готов был лопнуть. Ну и отлично, зато так нервничать трудно. Майя все чаще поворачивалась в сторону уборной и все больше картинок рисовала в голове. Интересно, а когда произошла замена? Девушка подняла взгляд вверх на магические шары с роликами и задумчиво застыла. Так-так-так, похоже, давно. Ведь шары так никто не настроил, и ролик проигрывался по умолчанию. А Майя и Мирт даже не заметили детали, увлеченные беседой. Наконец вышли. Мирт чуть огорченный, но довольный, что пятно удалось вывести. И мужчина выглядел в точности, как до инцидента. И официантка с победным видом и задранным вверх носом. Хм. Интересно, стоит паниковать или еще рано? Гленнис подошла ближе и кинула на Майю взгляд, полный немого упрека. В ответ же получила удивленное похлопывание ресницами. Простите, но нам так и не настроили магические шары. Сыщица не могла упустить эту возможность. Сколько он дурил ее. Наверное, было весело, а теперь девушка слегка развлечется. Официантка моргнула, потом еще раз и еще после чего с прищуром осмотрелась вокруг и кивнула. «Что вам поставить?» Такой елейный голос лил бальзам на душу Майи. Красота! «Что-то романтическое!» Люмия пролиснула страницы меню, быстро нашла описание каждого ролика и заказала. «Вот этот! Поцелуй на скалах!» Мирт поперхнулся водой, да так, что откашливался пару минут. В то время официантка настраивала пять магических шаров над ними с таким видом, словно собирала магическую бомбу. И когда парочка в шаре страстно слилась в поцелуи на фоне серых скал, произошел настоящий взрыв. Магические шары один за одним стали искрить, предупреждая, что скоро бабахнут. «Бежим! Сейчас рванет! Скорее! Все на улицу!» — слышалось со всех сторон. Минуту спустя Майя с Миртом стояли на улице, а с неба падал мелкий снег. Все-таки Трияну удалось испортить ужин. Да куда же он подевался? Майя перевернула комнату вверх дном, заглянула в каждый угол, вывернула наизнанку карманы и даже отодвинула кровать. Кристалла нигде не было, а ведь девушка должна была его вернуть в тот же день. «Дядюшка Теймур, наверное, рвет и мечет». Сыщица только сегодня почувствовала в себе силы идти дальше по следу. Хотела зарядить кристалл в лавочке и вновь направиться на поиски преступницы. Отсидела рабочий день в отделе, ловя на себе странные взгляды Кларка Розенбера. Но как только их глаза сталкивались, начальник делал вид, что смотрел вскользь или спрашивал о ерунде. И по возвращению в комнату девушку ждал сюрприз. Майя точно помнила, что оставила кристалл во внутреннем кармане дубленой куртки, боясь потерять. Загашник был глубоким и надежным, из него никогда ничего не выпадало. Неужели умудрилась потерять кристалл? К лавочнику пришлось идти с повинной. — Как нет кристалла? — третий раз переспрашивал хозяин лавки оберегов. — Ты уверена? Везде смотрела? — Везде и не по одному разу. Сыщица устала повторять одно и то же. «Возмещу в тройном размере, не беспокойтесь». Странное выражение промелькнуло на лице дядюшки Теймура, словно не верил, что девушка умудрилась потерять столь ценную вещь. «На твое счастье, у меня есть еще одна!» Мужчина постучал пальцами по столу, отбивая дробь. Создавал торжественный момент. Майя хмыкнула, отводя глаза, а то еще обидится. «Но с тебя обещание!» какое девушка крайне настороженно относилась ко всякого рода обещаниям а то еще влипнет не пойми во что потом выпутывайся хозяин лавки долго молчал словно размышляя стоит ли просить об этом сыщицу но все же решил утвердительно кивнул сам себе прошел круг по магазину рассматривая обереги и амулеты в витринах а потом выудил один из угла знаешь преступники должны быть наказаны когда поймаешь ту женщину «Надень эту штучку ей на шею!» И протянул кулон овальной формы. Красный камень в обрамлении то ли веток, то ли лап, то ли когтей. «Подождите, но откуда вы знаете, кого я ищу?» «Я что, по-твоему, совсем дурак?» Всерьез обидевшись, спросил дядюшка Таймур. «Значит, как допрашивать меня всем отделом, это пожалуйста. Косточки тебе, родименькой, при мне перемывать тоже. Да и проговаривалась ты о многом. Надо быть глухим и тупым, чтобы не сложить дважды два». Хм, в его словах была доля правды. Надо быть осторожнее. Хорошо, я обещать не буду, но постараюсь выполнить пожелание. Только скажите, что это за кулон? Тебе от него вреда не будет. А лучше даже поноси его немного, он тебя защитит. И не по возрасту прытким движениям дядюшка Теймур надел кулон на молодую сыщицу. Майя замерла, прислушиваясь к ощущениям, ожидая подвоха. Но все было в порядке. Ничего не изменилось. Тогда Люмия осторожно обратилась к Дару и посмотрела на кулон. Внутри красного камня красиво блестели мелкие искорки. Что-то определенно было скрыто, но девушка не чувствовала опасности. Так уж и быть, хозяин лавки еще тот пройдоха, но талантливый. Может, этот амулет принесет лично ей удачу, а врагу беду? Готово! Тем временем дядюшка Теймур уже заправил осколками оберега от неудач новый кристалл и протянул девушке. «Смотри, не теряй больше!» «Постараюсь, спасибо, еще увидимся!» «Бывай, и вечером обязательно принеси обратно!» — крикнул хозяин лавочки вслед уходящей девушке. Зимой в предгорье неповторимо красиво, особенно если отправиться в путешествие за пределы столицы, встретишь столько прекрасных мест и аномалий, что захватит дух. Но дух Майи ничем не отвлечь. Когда девушка поняла, что цель далека, а пешком выйдет бесконечно долго, активировала порталы переноса на небольшие расстояния и сверялась между прыжками с кристаллом. А тот уводил все дальше и дальше от дворца, Мимо деревень и сёл, мимо придорожных таверн и густых лесов. Конечно, Майя, как сыщица Королевского отдела маг-преступлений, знала, что нарушители порядка в первое время после преступления залегают на дно. Но уверена, что данный случай не подходил под общие стандарты. Только девушка видела внешность женщины. Да, Майя могла бы в доказательство правоты привести команду к пепелищу, ага, и смело поставить на себе крест поэтому крайне необходимо найти нахалку, что огрела сыщицу по голове и чуть не сгубила в пожаре. Особенно после увиденного в трущобах девушка все чаще думала, что здесь есть связь, невидимая нить между ними двумя. Та картина у старого дома до сих пор стояла перед глазами. Спустя пару скачков портала девушка всерьез задумалась об обратной дороге. Зарядки вполне могло не хватить на обратную дорогу, если сыщица прыгнет еще хотя бы пару раз. Но тут кристалл завибрировал в руке, и Майя от неожиданности присела, озираясь. Где Люмия очутилась? Майя установила скачки портала на каждые десять вардов, и теперь волей судьбы оказалась посередине исторически значимого места – кладбища магов. Вокруг огромные памятники и скромные бюсты, фигуры в человеческий рост и небольшие таблички с померкшими символами, и все это среди леса здесь похоронены легендарные по силе колдуны и маги вход охранялся сотней голодных вахров это если верить легендам на деле пока ни одного вахра в зоне видимости не было небо над головой стало одним чернильным пятном а кроны деревьев еще больше сгустили тьму интересно и что в этом привлекательном местечке забыла дама поздним вечером нехорошо это шевельнулось предчувствие девушки «Ой, как не к добру оказаться в компании преступницы ночью на магическом кладбище!» Под ногами Майи оказалась провалившаяся от времени могила. Сыщица быстро отпрыгнула в сторону и тихо прошептала извинения умершему. Прижалась спиной к памятнику на высоком пьедестале, надеясь, что тот надежно скрывает ее местонахождение. Судя по кристаллу, девушка в любой момент могла быть обнаружена страшной мучительницей. Майя усмирила пульс и стала размеренно дышать, и тогда до ушей донеслось бормотание на непонятном языке. Слова зачитывались на распев, и сыщица могла поклясться, что попала в самый разгар черного ритуала. Надеясь, что преступница увлечена заклинанием, Майя осторожно выглянула из укрытия. В метрах тридцати от памятника увидела силуэт в балахоне. Огонек в руках бросал пляшущий свет на лицо, но разобрать черты было трудно. Фигура двигалась, держа перед собой треугольный сосуд, сопровождая ход словесным колдовством. Сыщица призвала дар, но из-за волнения удалось это только со второго раза. Вновь взглянула в сторону человека в балахоне и чуть не охнула от удивления. Из треугольного сосуда, наполненного белой перламутровой энергией, шла тоненькая струйка дыма словно змея извивалась над землей, будто искала что-то среди могил. Энергия оказалась светлой звездой в царстве тьмы, а еще такой знакомой, что хотелось отнять силой и прижать груди. Мая сильно сжала кулаки, всем сердцем желая разобраться со странной дамочкой, но нужно ждать и смотреть. Белая змейка вдруг сделала в воздухе кольцо и устремилась в землю. Издалека было видно только скромную могилу с небольшой табличкой в форме звезды. Перламутровая светящаяся струя исчезла в почве, а человек в балахоне закончил петь, издав победный клич. Эта женщина была той самой преступницей, что заперла Маю. Сыщица наблюдала, как нарушительница правопорядка расставила свечи вокруг могилы, водрузив в середину устройства с колбой посередине. Раздался щелчок, И вокруг загудело, затряслось, заходило ходуном так, что Майя вжала голову в плечи. Что это? Сосуд начал наполняться на глазах, и даже со своей точки обзора Майя видела нечто живое за стеклянными стенками капсулы. Оно росло, набирало мощь, клубилось. В одно мгновение девушке показалось, что сверкнули две яркие пары глаз и тут же скрылись. Кулон на груди Майи нагрелся. От него шло предупреждающее тепло, и девушка восприняла это как знак не высовываться. Да и как с этой цветомузыкой подойти ближе? Сыщица планировала еще пожить. Треск и тишина. Кладбище магов погрузилось в полнейшую темноту. Свечи разом потухли, и лишь в сосуде извивалась в бешеной пляске нечто красное. «Да, получилось! Отличный экземпляр!» Женщина получила желаемое, и лопалась самопохвалуя от удовольствия. «Я знала, что смогу!» вытащила стеклянный сосуд из устройства на могиле и с гордостью рассматривала содержимое на вытянутой руке. Майе стало интересно, как же видят это обычные люди. Она моргнула несколько раз, чтобы переключиться, а потом громко сглотнула. Без привлечения способности девушка видела фигурку из камня, один в один, как в сгоревшей лавки преступницы. Так значит, это не скудный ассортимент, а редкий товар. Еще бы раздобывается с таким трудом. Но главный вопрос остается не раскрытым. Что это? Судя по всему, что видела девушка, одна сила помогает найти нечто живое. То, что либо остается в теле магов, либо поселяется в них уже на кладбище. Не пассивная энергия, что любят собирать некоторые охотники за магией. Майя ручалась. Вдруг темноту леса осветила вспышка мощного портала, совсем не такого, что использовала сегодня Майя, а мощного, способного перебросить через все королевство. Фигура в балахоне исчезла в зеве портала, а кристалл перестал вибрировать. Преступница скрылась, а Майя вынуждена вернуться ни с чем. По пути домой заскочила в лавку к дядюшке Теймуру, молча положила кристалл на прилавок и кивнула в знак благодарности. «Не нашла?» «Нашла!» сквозь зубы ответила девушка не убила нет майя удивленно моргнула ну вот и замечательно утро вечером мудренее иди спать напутствовал мужичок подталкивая сыщицу в спину по направлению к выходу отдохнешь а там на все по другому смотреть будешь хозяин лавки нашел взглядом кулон на шее девушки и его суетливость немного уменьшилась он стал гораздо спокойнее Проводил девушку, закрыл за ней магазин раньше времени и сел пить чай с бахульником, приводить нервы в порядок.